Тях завал. Палыч тоже заметил, когда мы шли на склад. Они с Ангаром перехватили нас на выходе, и им настолько не терпелось поделиться новостями, что мы так и остановились у самого входа. "По лицу вижу, всё идёт хорошо", сказал я, пожимая инженеру руку. "И всё как?" довольно улыбнулся он. "Уже делаем специальную печь, вернее, вносим некоторые изменения в одну из имеющихся" Сем конструкция есть в чертежах. Материалов нужно чуть больше, чем до хрена, в том числе редкоземельных, но они у нас есть. Правда, придётся разобрать половину мобильников и ноутов. Полностью база будет готова часов через 20. Но аккумулятор тот, что ману накапливает, уже через 3-4, и то его сразу можно будет начать заряжать. Очередной раз я поразился скорости работы наших инженеров и мастеров. Такими темпами, учитывая, что все мы благодаря системе будем прогрессировать, новая цивилизация станет не просто круче прежней. Она появится в обозримом будущем. Насчёт активаторов это тот прибор с кнопкой, что бойцы будут носить, продолжил тем временем Палыч. Они не просто так относятся к ювелирке. На каждый нужно много золота, серебра и других драгоценных металлов. У нас есть определённый запас. Хватит устройств на 300. Но дальше нужно будет что-то придумывать. Это с учётом того, что производство обычной ювелирки мы полностью остановим. Тут минимум три варианта решения, спокойно проговорил Андрей. Первое пройтись по всем нашим, у кого-то выменить, у кого-то отобрать всю личную ювелирку. Собственно, мы об этом и раньше думали. Второе зачистить ещё не разграбленные банки, вернее, их сейфовые ячейки. Ну и третье, Раскулачьте тех, кто обчистил банки и ювелирные магазины до нас. Коломинские тут идеально подходят. Мы не торговались с некоторыми, в том числе большими поселениями, так как им нечего нам было дать, поглаживая бороду, сказал Петя. Драгоценности, думаю, у них есть, но у нас куча лишних артефактов. Давай, одобрил идею я. Только если поселения рядом друг с другом, нужно посылать торговцы одновременно во все. Иначе они по цепочке передадут сведения, поймут нашу нужду и задерут цену. «Конечно!» «Всем привет!» — со стороны Вала к нам спешил Костя. «По какому вопросу собрания?» «Гном и возвращатель обсуждаем. У тебя что-то срочное?» «Небольшой, но самый свежий доклад по ситуации в Коломне. Срочности нет». «Хорошо. Конструкция активаторов сложная. Повернулся я к нетерпеливо ходящему вокруг нас тангару». Форму можно отливать массово, а вот в начинке много ручной работы. Плюс зачарования. Вы их пока не могу предсказать ни по качеству, ни по количеству. Гном затараторил, стремясь подойти к сути волнующей его проблемы. Нужно будет ещё один сак делать и новых ювелиров набирать и прокачивать. Сейчас у нас 12. Ещё нормальных на примете ещё около 4, а нужно минимум 8, а лучше, конечно, больше. Разделим по профилю в зависимости от текущих нужд и склонностей их самих. Избыток готовых изделий в ближайший год нам точно не грозит. В крайнем случае излишки можно продавать. Наши эвелирка уникальный продукт, и многие за неё не пожалеют в том числе и книг. Поток беженцев усилился. Пожал плечами Андрей. Найти сочетание базовых навыков близкое к нужному несложно. Вопрос в том, что их придётся контролировать жёстче. Мы же не можем подпустить непроверенных людей к сокровищнице. Да и книги на них тратить жаль. «Возможно, проще переделать кого-то из уже прокачанных. Если хотите, я займусь». «Давай, Андрюх». Я повернулся к Тангару. «Если база будет готова через двадцать часов, то и максимальное количество активаторов должно быть к этому же времени. И вообще, считай это приоритетным заказом. Делаем триста штук. Остальное производство на паузу. С ними рейдовые группы за неделю все окрестности в радиусе ста километров обнесут. А вторую базу можешь сделать?» Спросил Лёха: "Эй, к сожалению, большого смысла нет", расстроенно произнёс Палыч. "Активатор привязывается и к носителю, и к конкретной базе. Чтобы сделать то, что ты всего вероятнее предполагаешь, одну переносную базу, второй стационарный тут, нужно каждому человеку дать по два активатора. Учитывая количество необходимых ресурсов, мы просто не потянем". "Жаль", сник был Лёха, но тут же воспрял. "Всё равно, штука охрененная". Военный потенциал есть. И ту сторону реки можно почистить. Костян говорил, что нашли там несколько богатых неразграбленных мест, куда ещё народ из Коломны и Владимира не добрался. Всё равно, рано или поздно встанет вопрос постройки других баз. Я снова обратился к инженеру. Какие там самые дефицитные ингредиенты? Золото, редкоземелка, её можно добыть из техники и гномий металл. Гриль говорит, он не такой уж и редкий. Сложность в том, что горы его содержащие прилетели сюда вместе с гномами и все заняты. Так что или выменивать, или отнимать. Ладно, решим ближе к делу. Я довольно потянулся. Давайте реально сделаем ювелирку клановой фишкой. Петя, согласуйте с Пашей акцент в рейдах и торговле на драгметаллах. А ты, Андрюх, ищи тангару помощников. Гном ушёл, а Палыч изъявил желание послушать новости из Коломны. Что стоять? Пойдём в беседку сядем, предложил Лёха. Я не могу столько сожрать, сколько калорий сжигаю. Пойдём. Я видел, что Света страница Кости, и если бы не интересная информация, давно бы ушла. Блин, надо уже выделить наконец время и поговорить с каждым из них. На месте совещания мы встретили что-то обсуждающих Пашу и Ксюшу. Интересно всё-таки получается. Глубокая ночь, супернасыщенный день, а мы, да что только мы. Минимум 3/4 лагеря внутри вала на ногах. Все работают. Как мы жили и что-то успевали до этого, имея в сутках в среднем рабочих 17 часов, в половину из которых представляли собой разбитое говно. Кулинария, повышенные параметры и мотивация. Вот за это спасибо тебе, система. Восемь человек сейчас работают в Колонии окрестностях. Сам только что оттуда. Так же свежий свежак. Начал Костя, когда мы расположились вокруг большого стола. Вой идут повсеместно. Обладающие инстинктом самосохранения уже свалили из-за этого гадюшника. А остальные впитали в себя два клана, на которые разделил свой щит. Сейчас они воюют за пик. Все переговоры срываются из-за бонусов фундаментальной гильдии. Слишком много претендентов на плюшки и слишком мало мест. Да и крови уже много между ними. Собственно, с чего я сорвался и прибежал. Сегодня, около десяти вечера, разведчик, что следил за самим Пиком, оставил в установленном месте записку с сообщением о том, что одна из гильдий создала фундаментальную. А? «Слушай, я так и не понял технику отъема Пика одной гильдии у другой», — прервал Костя Андрей. «Ведь получается, для того, чтобы стала доступна эта опция, кто-то, а всего скорее гильдмастер, должен коснуться Пика и призвать своих на шторм чужого сердца и стража». «Следовательно, защищающейся в стороне достаточно окопаться у столба и никого не подпускать». «Не, не так работает», — ухмыльнулся Костя. «Об этом было второе сообщение в послании. Когда они установили сердце, у всех представителей других гельдий, находящихся в двухстах метрах от пика, появилась функция перезахвата, то есть напасть может любой с этого расстояния». Почти одновременно все присутствующие посмотрели в сторону нашего пика, а потом на лес. «Что там с эльфами-то перешали?» Спросил Лёха. Тронин сказал: "Завтра, вернее, уже сегодня до рассвет начнут", ответил Петя. "Да воды тоже 200 м. Давайте потом об этом, и так голова пухнет", вмешался я. "Вряд ли сейчас есть поблизости настолько крутая гильдия, чтобы высадиться на нас с реки". "Костян, что ещё? Насколько мы сумели поставить факты? Те, кто установил сердце в целом, малочисленнее и немного слабее. Возможно, им просто повезло". По большому счету, у их противников выхода теперь только два. В срочном порядке устроить генеральное сражение или быстро сваливать? Посмотрим. С беженцами что? Тяжело им? Там сейчас ловить нечего. Весь день регулярно из столба выскакивали люди в неуязвимости и пытались найти врага. Часто прилетало мимо проходящим. Кто-то отошел на безопасное расстояние и ждет, пока какая-то из сторон победит. А кто-то валит. А с юда и постоянно увеличивающийся поток беженцев. А сейчас дорога в нашем направлении забита. Андрюха и Ксения, готовьтесь. Будем держать кулаки за то, чтобы они перебили друг друга. Взъерошил волосы Петя. Ну или по крайней мере ослабили. А приёмно-статистической команде мы выделим столько ресурсов, сколько надо. Мы как-нибудь можем помочь процессу их взаимного истребления, спросил я. Не рекомендую, быстро ответил Костя. Они реально хорошо сами справляются. А если там засветится где-то, можно породить у них мысль об объединении против общего врага. И то верно, пусть грозутся, согласился Петя. В принципе, даже если они в конце концов перекроют поток беженцев, ничего страшного. Нам с этими бы разобраться пока. Если говорить прямо, вступила в разговор ставшая очень молчаливой после смерти подопечных Ксюша, то мы и нынешний поток обрабатываем неправильно. Ксения, проговорил Андрей с упрёком. "Что, Ксения?" повысила голос девушка. "Не хотите сами Саше рассказать? Я скажу." "Ну-ка, ну-ка." Я подбадривающе улыбнулся Ксюше и поднял руку, останавливая пытающегося возразить Андрея. "Мы берём слишком много балласта", заявила она. "И всё больше наших сил уходит на его обслуживание, распределение, обучение, решение их проблем, устройство их жизни, кормёжка и так далее." «А ведь многие из них, может, никогда и не начнут нормально работать. Я уже не говорю про откровенных слабаков. К тому же, смотря на них, меньше работают и другие. Скоро даже книги с них не будут отбивать вложения. Да и, честно говоря, по моим расчетам, уже сейчас по книгам недобор. Мы постоянно оставляем добычу бесполезным людям в надежде на какую-то в Феде придуманную ерунду». «Это так?» — спросил я Андрея. Во-первых, мы работаем на перспективу, и книги они всё-таки приносят. А во-вторых, есть такое понятие, как гуманизм. Андрей глубоко вздохнул, явно борясь сам с собой. Но в целом, есть момент. КПД мог бы быть и повыше. Какой-то сюр. Два мужика проявляют излишний гуманизм, ставя под угрозу развитие поселения, и противостоит им тринадцатилетняя девочка. И я за девочку. Какие предложения, Ксения? либо ужесточить требования по приёму и не брать человека, если с ним нет другого полезного, или разделять новеньких не только на защитников и остальных, а добавить третью группу биомусор. Э, внученька, полегче, сплеснул руками палоч. Так и до измерения черепов недалеко. Вот только не надо, дедушка Гриша, сверкнуло на него глазами Ксюша. Мы как раз это проходили по истории. Тут ближе к твоему любимому коммунизму: кто не работает, тот не ест. А у нас они даже будут есть, если будут сдавать все книги. Просто выселить их на отдельную стоянку подальше, чтобы другим мозги не пудрили. Увидят, что в второй группе мы делаем утеплённый настил, помогаем и, может, думать начнут. Но лично я за то, чтобы ещё при отборе тщательно фильтровать. А то там какая-нибудь тётка делает Феде жалостливые глаза, и он записывает: "Я всё сказала". Девушка попыталась встать, но я жестом задержал её. Петя, твоё мнение? Деяд проделает колоссальную работу. Вряд ли кто-то из здесь присутствующих, да и в принципе в лагере, согласился бы взвалить её полноценно на себя. Даже Ксения начал Петя, скрестив руки на груди. Наверное, таким тоном он и читал свои проповеди. Но в целом я с ней согласен. Вариант селения слабых я однозначно поддерживаю, а вот требования до приёма сильно повышать не хочу. «Во-первых, нам нужны книги, и мы должны использовать любую возможность для их получения, просто надо следить жестче. Во-вторых, объективно, очень тяжело сказать в лицо голодному человеку, умоляющего его пустить, чтобы он шел дальше. Особенно женщине, особенно с ребенком». «Еще мнение. Согласен с Ксенией, поддерживаю и идею с отелением, и с повышением требований», — сказал Леха. «Согласен с Ксенией и Лехой», — кивнул Костя. «Я тоже». — присоединился Паша. — И я. — Это Света. — Палыч. — Я считаю, убрать надо всех. А потом, да, можно разделять и требовать, чтобы все работали. — А если откажутся? — ехидно спросила Ксюша. — Понять и простить? — Ладно, я все понял. Поднял я голос и встал. — Требования по приему у нас и так нормальные. Надо просто их соблюдать. Завтра я поговорю с Федей. — Андрей. Вам с Петей и Ксенией бросить всё в ближайшее время, выбрать место и составить списки переселяемых. Завтра вечером возьмём большой отряд с trolлями и сделаем всё по-серьёзке. Пора новичкам и тем, кто не понял с первого раза, показать, что у нас тут не благодельня. Правильно Ксения говорит. Кто не работает, тот ест только в пределах потраченных за день калорий и то, если сдаёт книги. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Ну, типа Когда, обсудив еще ряд текущих дел, все наконец разошлись, я забрался на вал и осмотрел наше владение. Четырнадцатый день едва не стоил жизни мне и не принес войну с эльфами всем нам. Мы бухали с королем гномов, говорили о любви с Иль и прошли тяжелые испытания. Все это время не прекращает добывать и строить. «Даже несмотря на непростой разговор в самом конце, я очередной раз поймал себя на том, что получаю огромное удовольствие от новой жизни, в те моменты, когда она не висит на власке. Пусть ничего не ясно с Коломенскими, пусть Джур собирает против нас армию, пусть в лагере полно людей, которым только предстоит объяснить новые правила игры, пусть мы не знаем и процента испытаний, заготовленных нам системой». Но если мы продолжим так же самоотверженно трудиться и заставлять это делать других, у нас всё получится. Я сладко потянулся и глубоко вдохнул. Свежий воздух пах рекой, лесом и дымом костров. Заснуть, обняв любимую, что может быть лучше? Сегодня я точно это заслужил. В этот раз эльфы выполнили обещание. Они окупировали опушку леса с раннего утра. Люди помогали как могли. Тот, кто имел хотя бы минимальные навыки вроде взнота колеса или земледелия, занимались непосредственно растениями, а кто не имел, грузы перевозками. Они, одетые на мощу, ждали, пока на телегу погрузят куст или небольшое дерево, и потом бежали вокруг леса, спеша доставить его на место будущего обитания. Большие деревья сплавляли по реке. Магия друидов позволяла окутать корневую систему защитным барьером. После чего быстро доставить его на 3 километра вниз по течению. Я, испытывая лёгкую грусть, наблюдал, как четверо эльфов аккуратно выкапывают дерево священней. Приветствую, Александр. Пройдёмся? Тихо подошедший Глинат показал в сторону реки. Привет. Конечно. Я ещё раз хотел извиниться за произошедшее, тихо произнёс лидер эльфов, когда мы вышли на берег и устроились на пледе рядом с беседкой для переговоров. Проехали. Фивнул я, как себя ведут люди еквикеля. Приходят в себя после первого шока. Глинет положил руки на колени и задумчиво смотрел в сторону противоположного берега. Он попал сюда сотней, ещё 400 встретил и подчинил уже тут. Да, не хреново особенность, перенесённая из родного мира, и далеко не первая, вызывающая зависть. Скрытность у Михея, управление мертвецами у Максима. Да и Орел Удраара ничего был. «Сложнее всего с теми, кто пришел с ним», — продолжил Глинет. «Если пользоваться вашей терминологией, у них в нашем мире было что-то вроде секты, а по факту рабов. Эльфы подчинялись Эквикилию давно. Это, безусловно, сказалось на их сознании и восприятии. Они растеряны и не понимают, что происходит. Некоторые вообще думают, что еще находятся на родине. Они станут нормальными». С мнением спросил я: "Сто сумасшедших эльфов под боком, такое себе. Большинство, да, но могу тебя заверить, они не опасны", уверенно произнёс Глинет и впервые за разговор посмотрел мне в глаза. "Они сейчас как маленькие дети, учащиеся мыслить самостоятельно, и как ни крути, они будут брать за основу ту модель, которую предложим мы. Я имею в виду защитников" «Кстати, часть из них тут и помогают в работах». «Сколько вас сейчас? И какие планы на ближайшее будущее?» Я чуть сдвинулся, чтобы лучше видеть собеседника. Начиналась самая интересная часть разговора. «С эльфами и квикиля нас было семьсот, но пятьдесят уже ушли, и еще столько же или уйдет, или я попрошу их это сделать». Отвечая, Глинет разглядывал облака, отраженные в спокойных водах оки. То есть, считай, нас останется 600, из которых 100 в ближайшие месяцы вряд ли смогут делать что-то кроме пересадки деревьев и подобных элементарных вещей. Остальные 350 полноценных бойцов, готовых в том числе к наступательным операциям, ещё 50 могут воевать, но предпочтут защищать лес или город. Ну, и 100 эквивалент ваших мирных. На них поддержка нашей инфраструктуры, еда и тому подобное. Я внимательно слушал эльфа, наблюдая за его мимикой и пытался, сопоставляя его голос с голосом иль, понять его настроение. Сложно, по мне так все они говорили практически одинаково, а знание второго уровня людской речи и вовсе сглаживало различия. Плюс мы хоть и анатомически схожи, но тембр голоса у эльфов отличался от человеческого. Мне не хватало опыта для полноценного анализа. Насчёт планов на будущее Приступил ко второй части ответа Глинет. Это от тебя зависит, сможешь ли ты доверять нам после случившегося. Что касается нас, то все, кроме тех, кто уйдёт и тех, кто пока не в себе, хотят остаться здесь и присоединиться к защитникам навсегда. Каждый готов присягнуть гильдии и лично тебе. Я могу стать проводником твоих указаний. Всех приходящих или наидиных изявивших желание присоединиться эльфов, в случае сомнений, мы будем согласовывать с тобой. Но, естественно, нельзя исключать появление очередного эквикиля, задумчиво пробормотал я. Естественно, кивнул эльф. Так же, как и среди людей, но теперь мы готовы к этому. Будем искать артефакты и другие способы защиты от ментального контроля, а вернувшихся с переговоров послов Проверять на наличие внешнего влияния. Разумный вывод. Нам тоже нельзя забывать на серьезные переговоры с сильными группами отправлять людей в нужном снаряжении. Или Иль с ее новой особенностью. Хорошо, эту тему закрываем. Нам нужен этот лес и надежные союзники в нем. По мере прокачки гильдии будем брать с твоих в порядке очереди. С тебя списки с перечним уровнем основных навыков и особенностей. Хорошо. Улыбнулся Гленат, после чего мы пожали друг другу руки. Если не возражаешь, информацию и мои текущие пожелания я буду передавать через Ил. Но раз мы всё равно болтаем, давай проговорим основные аспекты сотрудничества. Конечно, согласен и с первым, и со вторым пунктом. После моих слов про закрытие темы лидер Рейфо будто скинул давящий на его плечи груз и заговорил значительно легче и быстрее. Меня интересуют сроки пересадки леса. Еда, разведка, участие в боевых операциях защитников, ну и всё, чем вы ещё можете помочь. Перейдя к практическим вопросам, я сам почувствовал облегчение и, не удержавшись, достал банку пива. Не будет же ей об винять меня в алкоголизме. Из вежливости протянул вторую собеседнику. "Это алкоголь?" уточнил он. "Да, слабый. У нас принято отмечать большие события. К моему удивлению, Глинетт принял банку и, следуя моим подсказкам, открыл. Хорошо, что вчера, к счастью, уже после ухода посольства гномов, рейдеры нашли небольшой запас в подвале богатого особняка. С одной не обеднею. — А вы не делаете алкоголь? — спросил я, когда мы чокнулись и сделали по первому глотку. Вместо ответа эльф протянул мне склянку, наполненную ярко-фиолетовой жидкостью. — Только не сейчас. Поднял он руку, видя, что я собираюсь продегустировать. И немного, начни с глотка. В первые разы может быть очень сильный эффект. Лучше перед сном и вместе с Эль. Она знает, как этим управлять. Он говорил как барыга, продающий подростку наркотики. Хорошо. Я убрал бутылку в рюкзак и глотнул пиво. По твоим вопросам: пересадка в приоритете. Так или иначе, в ней сейчас участвуют все, кто не стоят в дозорах или не занимаются неотложными делами. При условии, что наше количество останется неизменным, люди будут помогать так, как сейчас, и мы не будем круглые сутки бегать и воевать с орками, к концу ноября закончим. Вот схема, как все должно получиться. Я принял у него очень красивую цветную карту, нарисованную на похожем на бумагу, но чуть более темном и эластичном материале. В итоге вдоль реки лес двинется на километр 200 м. Не весь, конечно. Зачем делать лишнюю работу? Геометрия его опушки будет в целом повторять окружность вала и отставать от него на 500-600 м. Я сегодня смотрел, как ваша работает, и у меня сложилось впечатление, что всё быстрее должно быть. Вот тут с другой стороны, придвинувшись пальцем показал Глинет. Пока наше поле. Мы, конечно, могли бы высаживать деревья прямо на него. И тогда работа действительно заняла бы гораздо меньше времени, но мы не можем так рассточительно относиться к нашим ресурсам. Поэтому поле мы сначала снимаем и переносим вот сюда ещё на 2 км. Тут начинается людская земля. Почву оттуда мы в свою очередь принесём сюда, на место, откуда сейчас выкапываем деревья. То есть вы после того, как выкопаете здесь растения, заберёте отсюда весь грунт. Наконец-тообразил я не после, а одновременно, иначе во что мы с той стороны, убрав поле, будем сажать. Глинет маленькими глотками пил пиво, и мне показалось, что его уже начало немного развозить. Схема простая, но очень медленная. Это опушка, пункт А, эльфийское поле с другой стороны леса, пункт Б, и земное поле, пункт В. Мы по кругу одновременно переносим землю и деревья из пункта А в Б, из Б в В, из В в А. Да, понял, понял. Разглядывая карту и потягивая пенное, я охреневал от объёмов работ. А вывать когда? А что, если на нас нападут? Надо продолжать зачистки. Вообще не камельфо будет, если пара сотен орков выскочит откуда-нибудь и перебьёт таскающих телеги с деревьями людей и эльфов. Ну что я могу сказать? Вздохнул я. «Все незанятые людские руки в твоем распоряжении. В теории в ноябре уже может быть снега по пояс, так что лучше не тянуть». «Хорошо», — кивнул эльф и снова отодвинулся. «Следующий пункт — еда. Мы, конечно, сумеем предоставить какое-то количество, но после того, как увеличилась наша численность, и особенно с учетом скорости роста вашей, это будет капля в море. Тут скорее речь идет о поставке редких ингредиентов для крафта мифической еды». Их мы сможем добыть достаточное количество. Ожидаемо. Уже давно понятно, что эту зиму мы будем питаться по принципу с миру по нитке, нищему рубашка. Что-то подгонят эльфы, что-то выкопаем с троллей с холмов, вырастим сами или соберём в соседних лесах. А основным источником станут рейды, вернее, уже стали и рыбалка. А вот дальше без развитого сельского хозяйства никуда. И тут речь не о теплицах и грядках, пусть и очень больших. Речь об огромных полях и пастбищах, а для этого опять же нужно зачищать территорию. По разведке всё, что нам было нужно, мы разведали. Данные у Паши, продолг Глинет. 20 эльфов переведено в постоянное распоряжение Кости. Остальные будут контролировать зону вокруг работ по пересадке, чтобы избежать неожиданных атак и диверсий. Ну, а на боевые операции, как я уже сказал, 350 бойцов готовы в любое время. Беседа с Гленатом меня вдохновила. Пожалуй, это было самое доброе утро после прихода системы. Даже пугающий разговор с Ильей не состоялся. Когда я проснулся, она уже вовсю работала на пересадке. Ещё минут 15 поболтав с Эльфом, мы и простились, и я пошёл к командирскому костру, где за завтраком договорился встретиться с Лёхой и Костей. Возле пика толпился народ. Прошла ровно неделя с основания фундаментальной гильдии. А это значит, второй заход на гильдейный рейд и много новых свитков.